Тогда я взяла его под руку, усадила и сказала, «А сейчас я расскажу вам сказку». За синими морями, за зелеными лесами начала я, а он грустно-грустно глядел в пол, жило страшное чудовище. Оно захватило в плен принцессу и держало у себя в замке В темнице. Каждый вечер чудовище заставляло принцессу садиться рядом с ним и говорить. — Вы прекрасны, милорд. Но каждый вечер она говорила. — Ты ужасна, чудовище. И чудовище мрачнело и грустно глядело в пол. И вот как-то вечером принцесса сказала. есть ли ты Сделаешь что то и то-то, ты сможешь стать поистине прекрасным. — Не могу, никак не могу, — отвечало чудовище. А принцесса сказала, — Попытайся. — Нет, не могу. Так повторялось каждый вечер. Чудовище просило, чтобы принцесса солгала, а она... Всегда говорила правду. И тогда она подумала, а может быть, ему нравится быть таким страшным. И вот как-то увидела принцесса, что чудовище плачет. Это было после того, как она в сотый раз повторила, что оно ужасно. И тогда она сказала, ты сможешь стать очень красивым, если сделаешь что я попрошу, обещай мне. И чудовище, наконец, согласилось и обещало сделать, как она велит. И она сказала, отпусти меня на волю. И чудовище ее отпустило. И вдруг на месте чудовища оказался прекрасный принц. Раньше он был заколдованный принц последовал за принцессой, И они жили долго и счастливо. Ужасная глупость. Я я поняла. Это, еще не кончив говорить, совершенно сумасбродная попытка. Он молчал, сидел, уставившись в пол. Я сказала, а теперь ваша очередь рассказывать сказку. Он ответил только... Я люблю вас. Да. В тот вечер он вел себя с большим достоинством, а я почувствовала себя мелкой, подлой. Это мои вечные насмешки, колкости, неприязнь к нему и стремление всячески ее выказать. Странно. Мы сидели молча, лицом друг к другу, и у меня возникло ощущение уже не в первый раз какой-то Необъяснимой близости, ни любви нет, ни симпатий. Но соединенности судит, Словно потерпевшие кораблекрушение на клочке земли, Нет, на плоту вдвоем, Против собственной воли, но вдвоем, вместе. И я вдруг осознала, как печальна жизнь, которую он ведет как и сестра его, и тетка, эти жалкие несчастные люди и их родственники в Австралии, почувствовала тяжкую, тупую, всепоглощающую безнадежность такой жизни, словно люди на рисунках Генри Мура в темных туннелях метро во время немецкой бомбежки. Имеется в виду серия рисунков Генри Мура, посвященных военным будням Лондона, первая половина 1940-х годов. Им не надо видеть, чувствовать, танцевать, рисовать, плакать, слушая музыку, ощущать мир вокруг и западный ветер, и мне дано быть в истинном смысле этого слова. Всего три слова.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 Прелестная серебряная луна, медленно-медленно плывущая в небе, а он сидел в кресле напротив, в грустной тени. Ох, это музыка! Вариации Гольдберга. гольберг Йохан Готлиб, немецкий композитор и музыкант, ученик Баха.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 вот ты лежишь на спине, как тогда в испании мы спали во дворе и смотришь вверх сквозь ветви али вглядываешься в звездные коридоры в моря океаны иё, ощущаешь себя частицей мироздания я плакала молча, потом он сказал ну можно я всё таки лягу спать.